Правда, говорили про ее интимные отношения, про влияние Бестужева и фаворита, какого-то Бирона, но эти лица не казались опасными. Сам Бестужев не имел партии, друзья его все разосланы, а проходимца немецкого фаворита можно было бы и не впускать в Россию. Разве нельзя было заменить немца и получить фавор кому-нибудь из партии верховников? Сам предложивший в императрице Анну Иванну, Василий Лукич в бытность свою два года назад в Метаве, разве не пользовался ее благосклонностью? И разве не мог надеяться на продолжение такой же благосклонности? Наконец думалось и то, что всем обязанная им и чувствуя свою женскую неопытность в правительственных делах в такой обширной империи, она по необходимости должна будет держаться их И согласиться на все их требования. Познакомившись сначала из подневольных петровских путешествий за наукой и из более участившихся посольских пересылок, а потом и из собственной книжной начитанности с порядками чужих краев, в особенности Швеции, русским родовитым фамилиям захотелось пересадить и на родную почву те же порядки, ограждающие их от произвольных опал и ссылок, а подчас и более чувствительных дисграций. Под влиянием таких соображений и произошло то, что когда произнеслось имя Анны Иванны по свидетельству современника Феофана Прокоповича, тотчас чудное всех явилось согласие. Единодушно решили. Об избрании Анны Иванны предложить на обсуждение общего собрания членов Верховного Тайного Совета, сенаторов и других влиятельных сановников, назначенного в 10 часов утра того же дня. По решении главного вопроса некоторые уехали, и остались только канцлер Головкин да верховники Долгоруковы и Голицыны. «Воля ваша!» По выходе многих персон начал говорить Дмитрий Михайлович Голицын. «А только надо на себе полегчить». «Как себе полегчить?» спросил один из Долгоруковых. «Да так, полегчить, чтоб воли себе прибавить», пояснил Дмитрий Михайлович. Это предложение как будто удивило князей Долгоруковых. И один из них, более выдающийся Василий Лукич, заметил опасливо. «Хоть и зачнем», — Да не удержим. — Нет, удержим, — настаивал Дмитрий Михайлович. — Только надобно написав, послать к ее величеству пункты. По этому разговору видно, что почин первого формулирования стремлений верховников принадлежит Дмитрию Михайловичу. Хотя нельзя сомневаться в существовании предварительных тайных переговоров по этому поводу в высокопоставленных фамилиях. Почему же именно Дмитрий Михайлович, а не кто-нибудь другой, взял на себя этот почин? Дмитрий Михайлович – тип старого русского боярства, уже знакомого с западной наукой. В семействе его сохранялись черты прежнего до Петровского семейного духа. Тоже глубокое уважение, безропотное повиновение ему, как главе от всех членов, и тоже властолюбивое, не терпящее никаких замечаний отношения с его стороны. Почтение к нему в семье доходило до того, что никто из семейных не смел сесть в его присутствии без его приглашения. Сам Петр Великий, не любивший стесняться ни с кем, уважал обычаи Дмитрия Михайловича. По рассказам Голицына, Петр Великий любил часто захаживать по утрам князю Дмитрию Михайловичу, чтобы сообщать ему свои новые предприятия или выслушивать его мнение. Князь имел обыкновение никого не принимать, не кончив утренних молитв. Нередко случалось, что прибытие высокого посетителя было ранее срочного часа. Петр Великий не прерывал благочестивого уединения князя. «Узнай, Николушка, когда старик кончит свои дела?» — говорил государь родственнику Дмитрия Михайловича мальчику князю Голицыну, жившему у него в доме, и терпеливо ждал выхода старого князя.